цель. Вот только какая цель может быть в корабле-ковчеге помимо доставки своего бесценного груза к Новым берегам? Примерно в таком направлении я и размышлял, механически переставляя ноги в пыльном коридоре с некогда белыми стенами, все глубже погружаясь в очрево-ковчега. Когда же счет шагам перевалил за седьмую сотню, а тоннели не думал заканчиваться, я остановился, приняв решение вернуться за парнями. Перегруппировка заняла у нас еще минут сорок, так что движение по тоннелю мы продолжили, малость отдохнув и подкрепившись под разговоры ни о чем. Пускай парни не показывали виду, но по ним было заметно, как мертвый ковчег давит на них своей аурой. Да и текущий таймер заканчивающихся фильтров кислорода радости не добавлял. Тем не менее, откровенной паники в глазах своих парней я не наблюдал, что не могло не радовать. Окончив с отдыхом и обследовав ближайшие 100 метров стены в наличие скрытых проходов, коллегиально пришли к выводу, что если таковые имеются, то замаскированы просто фантастически. Так что нам оставалось лишь одно — спускаться все ниже и ниже. Тактика, обреченная на успех. Что, собственно, и подтвердилось спустя полчаса, когда мы всей гурьбой вывалились из относительно узкого пространства тоннеля на широкую площадку. Она упиралась в трехметровые ворота с изображением деревьев, на которых росли подозрительно знакомые оранжевые плоды. Подойдя ближе, я без особой надежды толкнул выглядящие массивными створки и с удивлением обнаружил, что они беззвучно распахнулись вовнутрь, внутрь. на нас хлынул яркий солнечный свет. Несмотря на сработавшие светофильтры, я по привычке прикрыл глаза, одновременно с этим сверяясь часами. Забавно, снаружи уже царила ночь, а тут... «А что у нас, собственно, тут?» «Это мы когда успели помереть и попасть в рай?» — подал голос Кречетов, став по правую руку от меня, и тут же выругался, получив в бок от напарника. «А нет, вроде в раю уже боли не ощущается. Так же, командир?» «Не знаю, не бывал там», — ответил я, перешагивая невидимую границу, отчетливо разделяющую стальную полка ковчега и шелковистую зеленую траву что росла сразу же за воротами. А если ты прорай что упоминали на древней земле, то сомневаюсь, что там присутствовали живые светильники из людей и лешие в качестве стражей. Перешагнув за ворота, мы очутились на верхней грани огромной чаши, чьи стены поросли разными видами трав и кустарников. Причем, насколько мне хватало знаний, многие виды были земными или чертовски сильно походили на них. И ладно, если бы это были аграрные культуры. Но кому в голову сбредет вести сквозь пустоту космоса обычные полевые ромашки? Или капитан у них был из любителей погадать? Ну а к черту флористику? Куда больше интерес вызвало дерево в центре чаши, чья широкая крона возвышалась над нашими головами метров на шесть. Благодаря этому мы могли прекрасно рассмотреть свисающие оранжевые плоды, сквозь кожуру которых отчетливо проступали силуэты людей. Сместившись метров на двадцать от входа, я направился к одному из коконов, что почти касался земли. Что интересно, чем ближе к нему подходил, тем тусклее он становился, пока яркое освещение не сменилось бледным светом, словно от ламп дневного освещения. Остановившись перед странной лампочкой, снял перчатку и приложил ладонь к теплой и мягкой на ощупь поверхности. И тут же ощутил потоки эфира, циркулирующий по всему кокону. Причем поток был не замкнут. Я с точностью мог определить, где он заходит и где выходит, оплетая сгорбившийся силуэт внутри. Сосредоточившись, я создал короткий импульс, посылая Толику своей энергии. И с трудом удержался, чтобы не вздрогнуть, когда хрупкая ладошка прижалась к моей, с той же стороны. И на меня посмотрели закрытые глаза девушки». Глава двадцатая Ковчег спес. Перун широко закрытыми глазами» Эта странная фраза как нельзя лучше описывала впечатление от смотрящего на меня существа. Верхняя часть явно принадлежала человеку. Две руки, тонкая шея, длинные волосы, что облаком парили в жидкости, наполнявшей капсулу, и ее лицо. Его даже можно было бы назвать красивым, если не принимать во внимание тот момент, что глазницы у девушки были затянуты кожей. Нижняя часть существа представляла собой переплетение щупалец, которые, казалось, были в постоянном движении и жили своей жизнью, совершенно не завися от хозяйки. То скручиваясь, то выпрямляясь, отростки изгибались и входили в небольшие углубления в верхней части кокона капсулы. Когда девушка прильнула к стенке, большая часть щупалец отлипла от диска со множеством углублений. Но два самых крупных отростка продолжали держаться за них. — Это колонисты, что ли? Это как их так угораздило? — спросил подошедший Кречетов. — Не знаю. Похоже на биоморфинг, на пару симбиозом. — А что-то я сомневаюсь, что у них был целый ковчег одаренных, имевших одну и ту же способность. И то, что их правнуки поголовно унаследовали такой дар. Не отрывая взгляда от девушки, ответил я, еще раз выпуская лечебный эфир через ладонь. Обитательница кокона дернулась будто от удара электричеством и еще сильнее прижалась к прозрачной и упругой стенке. Я уже было подумал, что она собирается порвать кокон и выбраться наружу. Но преграда не поддалась, лишь изогнулась. И мутант распластался по ней все прижимаясь своим странным, обнаженным телом к упругой стенке. А я ощутил, как мой эфир стал стремительно впитываться сквозь преграду. Перекрыв кран и закрыв глаза, я внимательно отслеживал, как крохи энергии, выпущенные мною, проходя через девушку, на пару секунд задерживаются в ее непропорционально раздутом ядре, а дальше через отростки исчезают в дырчатой пластинке. Процесс очень напоминал происходящее в зале с капсулой. Разве что тут энергия высасывалась куда менее агрессивно. Я даже сказал бы, что с некой толикой благоговения. Даже странно, почему возникла именно такая ассоциация. Будто предо мной находилось создание, которое выращивали с определенной целью. «Тук-тук, ты меня понимаешь?» Прекратив делиться эфиром, я постучал пальцем по сосуду. Так и не понял, как это называть правильно. Едва поток эфира прекратился, на лице девушки мелькнуло огорчение. И она, не реагируя на мои слова, заняла место в центре кокона. Похоже, и здесь любят халяву. Но стоит только прекратить делиться, как тебя начинают демонстративно игнорировать. — Командиру, дерево какое-то шевеление! — отвлек меня один из бойцов. Указывая на то, как нижняя часть ствола начинает словно выворачиваться наружу. Кора гиганта отслаивалась и падала на густую траву, а в обнажившейся древесине желтого цвета стали проступать фиолетовые прожилки. И даже с такого расстояния я ощущал, как по ним струится эфир. Черт его знает, что тут происходит, но это место мне нравится все меньше и меньше. Чем дальше, тем страннее. Оставив окончательно ушедшую в себя девушку, я начал спуск вниз. Несмотря на странность происходящего... Мелкое зверье, снующее в траве, признаков паники не проявляло. Так что можно было предположить, что процесс этот стандартный. Если это слово вообще можно применить к тому, что мы наблюдаем на этом судне. Пока спускался, дерево окончательно вывернулось наизнанку, исторгнув из себя семь гробов. Ровные прямоугольники полтора на три метра располагались на деревянном постаменте желтовато-коричневого цвета пронизанным фиолетовыми прожилками. Эти пульсирующие линии начинались где-то в глубине постамента и, складываясь в замысловатый узор, поднимались по деревянным ставкам на бортиках гробов, чтобы превратиться в тонкую паутину, раскинутую по матовым крышкам. С каждой секундой цвет прожилок становился все насыщеннее, а по окрестностям разлилась мелодичная музыка. «Это же древние криокапсулы!» «Я такие в музее на прайме видел. Правда, эти, похоже, изрядно модифицированные», — произнес один из бойцов, при этом продолжая крутить головой по сторонам. Капсулы действительно выглядели ужасно старыми, при этом еще и были украшены резными дощечками, выполненными с особым изяществом, которые я не сразу разглядел под пульсирующей паутиной. А еще на крышках холодных гробов оказались изображены мужские и женские лица. Причем, если считать слева направо, четвертое лицо на капсуле сильно напоминало девушку в коконе, только с глазами. Пока мы стояли и разглядывали криокапсулы, мелодия оборвалась, и всякое движение в чаще замерло, оглушая нас звенящей тишиной. Такую тишину даже собственным дыханием нарушать было стыдно. Но продлилось-то недолго. Стоило только раздастся звуком отщелкивающихся фиксаторов, как мы тут же отступили на пару метров, скидывая оружие. Крышки на каждой из капсул пришли в движение, немного приподнялись и начали сдвигаться бок, а из образовавшихся щелей повалили клубы белого пара. Честно признаюсь, я прямо-таки ожидал увидеть, как костлявая, обтянутая кожей цвета древнего пергамента, рука хватается за бортик криокапсулы, а после из этого гроба поднимается оживший мертвец. Но нет... Стоило только крышкам остановиться, как вокруг вновь воцарилась тишина. Выждав для приличия минуту, я мелкими шажками подошел к ближайшей капсуле с изображением мужского лица на крышке. — Кто-нибудь навыками некромантии обладает? — произнес я вслух, разглядывая мумифицированный труп, единственной деталью одежды которого можно было считать корону с тонкими проводками, подключенными к капсуле. — нет. Нужно будет сделать выговор Иванычу, что команда несбалансированной формирует. Не знаю почему, но я испытал облегчение, обнаружив капсуле мертвеца. По какой-то причине мне казалось, что будь он живым, мы получили бы вагон и маленькую тележку проблем, которые пришлось бы решать незамедлительно. В оставшихся капсулах также находились высохшие тела, мужские и женские, в соответствии с изображенными на крышках лицами. И у всех имелась собственная корона. Склонившись над одним из трупов, чей саркофаг располагался в центре, я обратил внимание на сверкнувшее в солнечном свете кольцо на указательном пальце. Внешне простое, без единого узора. Оно было изготовлено из мягкого, но упругого металла. Без особых трудностей, сдернув украшение с руки мумии, я поднес его поближе, пытаясь понять, что же в нем такого ценного, раз его взяли с собой в криокапсулу. Покрутив, и даже пару раз подбросив его в воздух, ничего необычного не заметил. Тогда применил безотказный метод, еще ни разу не подводивший за последние сутки. Пустил крохотную толику эфира. Я еще успел подумать, что отсутствие результата тоже результат, но тут небольшая, поросшая травой площадка перед циркофагом пришла в движение и начала опускаться, превращаясь в лестницу. «У меня такое ощущение, что мы не на корабле», А в каком-то древнем храме, полном всяких ловушек и скрытых проходов, выразил общие мысли удивительно долго молчавший до этого Кречетов. В возникшем проходе призывно вспыхнул белый свет, а непонятно откуда выползшие миниатюрные роботы-уборщики принялись сгребать с лестницы траву с землей. Блин, мы тогда центра планеты скоро доберемся, все спускаемся и спускаемся, произнес Рудов, вопросительно посмотрев на меня. Видишь другой путь? Вот и я, нет. Уже ступил на первую ступеньку я. Кречетов, Фрудов со мной. Остальным осмотреть окрестности, убедиться в безопасности. По возможности проверить остальные коконы и готовиться к начавке. Судя по всему, тут можно находиться без брони, не рискуя травануться. Убедившись, что распоряжения тут же стали притворяться в жизнь, я, кивнув сопровождающим, направился вниз, гадая, сколько километров отделяет нас от очередного сюрприза. На наше счастье далеко идти не пришлось. Пройдя метров сто по вполне обычному тоннелю, коих тьма на любом корабле, очутился в небольшом помещении. Предположу, что в первые годы космического перелета это была кают-компания для высшего командного состава. Но когда-то ее превратили в обеденный зал с вытянутым овальным столом, вокруг которого стояло семь стульев. Суетящиеся роботы, выползши откуда только можно, спешно наводили порядок, тягивая в себя вековую пыль и протирая стоящие на столе приборы. — Может, они еще и пожрать принесут? — с надеждой в голосе произнес кречатов. И тут, словно услышав его мольбы, в стене открылась небольшая ниша, и оттуда выехала самоходная тележка, сервированная блюдами, от которых поднимался пар. — Даже не вздумайте трогать! — Сразу огорчил я спутников, при этом сам ощущая, как во рту обильно вырабатывается слюна. Уже по привычке, как только мы зашли в обеденный зал, я переключился на эфирное зрение. И сейчас наблюдал за излучающими эфирную энергию кусками мяса. Готов поспорить, что подкрепляться хорошо приготовленным биштексом, под завязку залитым соусом из эфира, в разы приятнее, чем давиться кристаллами тремития. Вот только что-то я не припомню, чтобы нам по пути встречались свинофермы. Тем временем стол оказался полностью накрыт, и механическая прислуга исчезла, оставляя нас в одиночестве. «Присядем отдохнем или дальше пойдем?» — поинтересовался Кречет, рукой указывая на широкую дверь с изображением перевернутого треугольника. «Накрыто тут явно не для нас, а хозяева своим присутствием уже не почтут, так что движемся». К сожалению, пока ничего полезного обнаружить не удалось. Еще раз с подозрением взглянув на стол, обошел его и направился дальше. Небольшая заминка, потом легкий шорох, ушедший в сторону многотонной двери, и перед нами небольшой переход, заканчивающийся такой же дверью-близнецом. Ступая по короткому переходу, я всем телом ощущал, что меня сканируют, перепроверяют и сверяют с информацией в базах данных. В базах меня, конечно же, не найдут, так что я был готов любую секунду отступить. Но то ли местный мозг был куда добрее того, что руководил псами и голиафом на поверхности, то ли все дело было в невзрачном колечке, что я сжимал в кулаке. Ну вот и закончилась эта невидимая, но так давно давящая на нервы проверка. И последняя, очень надеюсь, что последняя на сегодня, дверь отошла в сторону. — Всем смирно! Командор на мостике! Сработал у меня переводчик, а под потолком со щелчками стали зажигаться лампы, освещая центр управления ковчегом. Даже удивительно, что несмотря на все те странности, что были до этого, он выглядел вполне обычно. Хотя при беглом взгляде становилось понятно, что сюда последний раз заходили очень давно. «Командор, за время вашего отсутствия каких-либо изменений на поверхности планеты не зафиксировано». Доложил появившийся предо мной мужчина в древних военных доспехах, больше похожих на полулаты, чем на нормальную броню. И, естественно, на его груди красовался перевернутый треугольник. «Очередная голограмма!» — произнес Кречет, обходя призрачного помощника капитана Ковчега. И, судя по всему, не очень продвинутая. Голограмма, изображающая мужчину, проигнорировала слова Кречета, словно вовсе не замечала его при этом не сводя глаз с меня. «На текущий момент функциональность корабля-ковчега «Спес» составляет 12,5%. Доступ к резервным генераторам не представляется возможным. В ходе саботажа со стороны старшего послушника Кариниса. вероятность успешной посадки в данных условиях не превышает 15%. Продолжал свой доклад помощник. «Точное время полета до выхода на орбиту», — спросил я голограмму. 115 лет 7 месяцев 23 дня 14. Стоп, приказал я и помощник осекся. Отлично, похоже машинку переклинила, вздохнул Рудов. Ну или ее законсервировали перед посадкой, а потом забыли запустить. Ну да, забыли, как же. Со скепсисом произнес Кречет. Продолжая ходить меж консолей и даже успев присесть на капитанское кресло. А вот организовать обеденный зал рядом со входом в центр управления не забыли. Честно говоря, херня какая-то тут произошла. Спец! — обратился я к застывшему помощнику. — Провести самодиагностику. Определить масштабы повреждений и возможности их устранения. Выяснить на экран схему ковчега. — Есть, командор! — ответила голограмма и тут же замерцала. А свет на мостике заморгал. «Множественные повреждения. Невозможность подключения к внешним датчикам и системам слежения. Попытка переподключения по резервным каналам. Подключение. Внимание! Обнаружена блокировка. Требуется подтверждение командора». «Подтверждаю», — затаенной надеждой произнес я. «В доступе отказано. Обнаружена критическая ошибка уровня приоритетов. Доступ ограничен распоряжением командора». Затрясся помощник, на мгновение сменив свои доспехи, серебристым балахоном с воротником-стойкой, украшенным треугольниками. «Всем смирно! Командор на мостике! Командор, за время вашего отсутствия каких-либо изменений на поверхности...» «Стоп! подключиться. приказал я, начавший доводить по новой информацию голограмме. И то послушно исчезла. «Кречет! Дуй наверх!» «Троих оставить на охране, остальных вниз!» «Пускай в кают-компании обустраиваются!» «Еду не трогать!» «Растягивайте пока пайки». «А...» — ткнул мужчина в свой шлем. «В зале снимайте. Дежурные в них». Подумав, ответил я. Эфир в моем ядре копился, причем довольно быстро. А значит, тут можно было находиться без каких-либо последствий. Кивнув, кречет вышел из зала. А я, сняв порядком осточертевший шлем, с наслаждением втянул носом воздух и пару раз чихнул. Судя по всему, фильтры ковчега только начали очищать его. но ну, а если сравнивать с стройными фильтрами в нашей броне, я будто в хвойном лесу после дождя очутился. — Рудов, как у тебя с электроникой? — спросил я мужчину, смахивающего пыль с консоли. — Если память мне не изменяет, это было место контроля за внутренними системами корабля. — Примерно на уровне «работает не трой, не работает — позови кого-нибудь более умного», — честно признался мужчина. — Понятно вздохнул я тогда дуй следом за кречатом и найди кого поопытнее не уверен что такие в команде есть мы все-таки охотники а не какой-нибудь не НИ на пикнике услышал я бормотание уходящего рудова что ж верное замечание но мало ли так что огорчаться я не спешил для начала нужно было получить больше информации а то пазл никак не складывался Вот как совместить запрограммированную на уничтожение людей охранную систему коридор из костей Капсулу, поглощающую эфир и светящиеся коконы, внутри которых располагались живые существа, удивительно похожие на людей. Да черт его знает! Но, кажется, я знаю, за какую нитку потянуть, чтобы начать распутывать этот клубок. Подойдя к глухому со всех сторон столу, поставил на него шлем и, достав из одного из карманов мультитул, принялся раскручивать защитный корпус, стараясь добраться до электронных внутренностей. По идее, стоило мне только открутить первый винт, как на мостике и на пульте охраны должны были зазвучать сирены. Но, по крайней мере, здесь по-прежнему царила тишина. Что ж, так даже легче, — произнес я, располагаясь поудобнее на полу и подсвечивая свисающую требуху проводов. Надеюсь, Кравчук не зря свой хлеб с маслом и икрой в Академии ел, обучая нас всем премудростям программирования. Универсальный переходник действительно оказался универсальным так что, подключив планшет к внутренним системам, погрузился в увлекательное занятие. На самом деле нет, по взлому архаичного программного языка. Через 20 минут ко мне присоединился один из бойцов, которому я поручил курочить панель управления орудийными системами. До его появления я успел убедиться, что функционал мостика был максимально урезан, так что о каком-то управлении всем кораблем можно было даже не заикаться. Но были и хорошие новости. Так заглушки на систему, судя по всему, ставили в два этапа. А вот первый этап был выполнен наспех. Это уже потом местный вундеркин старательно переписал большую часть кода, ограничивая функционал. Но то ли он пропустил ДРУ, то ли вообще не допускал возможности того, что в систему будут залазить с мостика. Но доступ к арудийным системам оказался заблокирован не полностью. Именно через них, ощущая себя стоматологом, пытающимся запломбировать зуб, Работая с непривычного входа, я смог повысить привилегии рутовского уровня, сменив учетку «Командор» на «Командор Плюс». Оказывается, и такой был, хотя, казалось бы, куда уж главнее уровня капитана Ковчега. Так или иначе, вся эта возня, занявшая порядка двух часов, была не напрасной. Вытянув себя из чрева консоли, располагающейся перед капитанским креслом, разогнулся, чувствуя, как ноет затекшая шея. «Ну, давайте, не подведите меня, господин Кравчук!» Уже раз десятый за прошедшее время помянул я добрым словом преподавателя. И, сжав кольцо в кулаке, громко произнес «Дита, явись!» Усевшись неподалеку, на кресло старшего пилота, мой помощник затаил дыхание, наблюдая, как из серебристого света, излучаемого голографическим проектором, формируется женская фигура. Не стоило этому процессу, занявшему от силы секунд 30, завершиться, как серебристо-волосая девушка с отметкой треугольника на лбу низко поклонилась и произнесла «С пробуждением, господин Тайл!» Глава 21. Ковчег спес. Перун. Радость от взлома системы быстро сошла на нет, когда выяснилось, что виртуальный помощник еще тупее первого. Милая улыбка, пару десятков стандартных фраз, да доступ только к определенным секторам ковчега. Причем большую часть которых мы уже посетили до этого. Неисследованными оставались только фермы и цеха проход которым был залез с деревом мы буквально полсотни метров не дошли до коридора ведущего к ним так что взбодрив парней вливанием накопившегося эфира отправил их исследовать новые пространства а сам полез уже вручную копаться в базах данных ковчега и только успел огорчиться от объема информации которую предстоит перелопатить как один из боковых экранов до этого не подававших признаков жизни замерцал а после продемонстрировал полосу загрузки, которая медленно, но верно начала заполняться. Да, — Да-да, я почти закончил, готовьтесь, пойду первым. Появившийся на экране мужчина сидел в полоборота и разговаривал с кем-то за пределами видимости. — Пускай готовит Голиафов. Возможность перемотки записи отсутствовала как таковая, так что, подтащив стул поближе, я уселся на нем поудобнее и достал батончик. Я даже успел откусить кусок, прежде чем человек с невероятно густой копной волос, которую впору было завязывать в короткую косу, наконец повернулся в сторону камеры. «Ну, а теперь поговорим с тобой, кто бы ты ни был». Мужчина с носом-горбинкой буравил черными, с белыми прожилками глазами и, казалось, даже с экрана прожигал меня насквозь. Стало неуютно, но аппетита это не отбило. Так что я лишь откусил очередную порцию питательной резины. «Судя по тому, что моя закладка активировалась, прошло не меньше века с того момента, когда в ковчеге находился последний живой человек». Говорил незнакомец тихо, словно не хотел, чтобы его услышали. «Я не знаю, кто ты. Может быть, дикарь, каким-то чудом сумевший активировать протоколы, а может, очередной колонист-неудачник, которого угораздило высадиться на этой планете после нас. Но так как я, скорее всего, мертв, то это не имеет особого значения, по крайней мере для меня». «Но...» — не удержавшись, подсказал о незнакомцу, когда тот задумался. «Но я не прощу себе, если история ковчега спец канет в небытие. Поэтому я и Алан Хорст хочу, чтобы ты увидел все, что произошло с нами, и понял, кто именно стал причиной наших бед, а после рассказал... Секунду». Мужчина, схватив лежащий перед собой пистолет, обернулся и сделал пару выстрелов. Судя по тому, что в ответ выстрелов не послышалось, меткость у него была на высоте. В общем, смотри и сам реши, что делать с полученной информацией. И да, кстати, в конце будет наводка на небольшой подарок, если, конечно, осмелишься его взять. Мужчина потянулся вперед, и на экране разлилась чернота, чтобы через мгновение смениться видеороликом, демонстрирующим, как спец удаляется от загибающейся земли. Честно говоря, я ожидал какой-нибудь пафосной озвучки, которую обычно накладывали на подобную рекламу продавцы билетиков на аналогичные суда. Но нет, похоже, Иолан просто решил показать, как ковчег выглядел в свои лучшие годы. А выглядел спец так, будто кто-то взял два гигантских блюдца и поместил между ними стальную сферу. Судя по всему, именно в ней сейчас и росло гигантское дерево, которое бережно хранило в своем чреве криокапсулы-саркофаги. Вообще, довольно экзотическая форма для корабля на самом деле. Впрочем, в эпоху исхода... Каким только образом корпорации не привлекали внимание к своим ковчегам, убеждая доверчиво граждан, что именно их инженеры знают, как конструировать самые безопасные суда. Однако, учитывая, что спец относительно удачно пережил посадку на планету, стоило отдать должное специалистам его конструировавшим. Дальше пошли отрывки от бытия ковчега Земли и первые годы неторопливого путешествия. Слава богам, Элан не заставлял это все пересматривать сконцентрировавшись на главных событиях того периода. Их на самом деле оказалось не так много. Так, пара бунтов, смена власти то в одну сторону, то в другую, куда уж без этого. Потом серьезная авария реакторов, повлекшая за собой необходимость консервации части уровней. И еще большее расслоение общества, которое и так с самого начала было не шибко однородным. В общем, стандартное времяпрепровождение колонистов на ковчеге где криокапсулы используют лишь приближенные к правящей верхушке личности. Если студенческая память мне не изменяла, подобный сценарий разворачивался в 95 случаев из 100, на ковчегах, покинувших Старую Землю. Где-то хуже, где-то лучше, но мирно до новой родины добирались лишь редкие счастливчики. Так что чем ближе подходило путешествие к концу, тем больше накалялась обстановка на борту ковчега и когда спец завис на орбите планеты, которая ныне в имперских каталогах обозначалась как Перун, фитиль терпения простого люда почти сгорел. Есть этот довольно некраткий пересказ, я бродил по мостику. Сидеть надоело, но едва стоило нарезком смениться видеозаписью с этого самого мостика, только сделанной много столетий назад, как я тут же плюхнулся на стул. «Командор, информация подтверждена!» «Планета земного типа. Признаков разумной жизни не зафиксировано. Мы определенно здесь впервые. Все, как и было предсказано», — докладывал помощник, стоя позади низкорослого мужчины. «Разведчики что-нибудь обнаружили?» Командор, заведя руки за спину, начал мерить шагами мостик. «Пока нет. Разбили малую базу. Сейчас собирают образцы, проводят исследования». Помощник в военной форме замялся. «Егор Борисович, мне кажется, это идеальный вариант». Да, собственно, других у нас и нет. Еще полвека в космосе до ближайшей системы спец не выдержат. Не понимаю, почему вы тянете. Потому что это у нас одна единственная попытка. Перевести всех на челноках на поверхность планеты мы не сможем. Так или иначе, спец нужно будет сажать. Вот только после этого он уже не поднимется. А значит, и в случае чего шанса на спасение не будет. Нужно все десканально проверить. Пассажирам сообщите, что ближайший месяц спец будет находиться на орбите. Мужчина бросил взгляд на сине зеленый шарик на экране. «Боюсь, у нас не будет столько времени. Оппозиция не даст». Сомнением в голосе произнес помощник. «Ничего, потерпят. На крайний случай проведите пару арестов и организуйте показательный выход в открытый космос без кафандра. Это остудит особо горячие головы». Раздраженно ответил командор. После его слов запись оборвалась. Зато начался калейдоскоп фотографий на которых сначала показали каюту с телом командора, кровь которого, казалось, пропиталась всю кровать. Следом пошли изображения бунтующей толпы, требующей немедленной посадки. Видимо, и Алан эти события ошибкой важными не считал, так как эпизоды многочисленных стычек быстро промелькнули, сменившись видом открытого космоса и ковчега со стороны. Судя по всему, съемка велась какого-то среднеразмерного судна, оставшегося на орбите чтобы запечатлеть момент входа спеса в атмосферу. Интересно, если на том корабле была только автоматика, то каковы шансы, что он продолжает висеть все эти годы где-нибудь над головой в законсервированном состоянии? М да нет, вряд ли. Хотя, наверное, стоит потом покопаться в базах, до да найти более точную информацию. Как известно, лучше иметь древний корабль, чем никакой. Дальше уже шли нарезки фрагментов жизни колонистов после посадки, которые вышло относительно успешной. По крайней мере, ковчег при посадке хоть и пострадал, больше чем наполовину зарывший с землю, но ценное содержимое в своем чреве сохранил. Первые недели новые туземцы пребывали в легкой эйфории от свежего воздуха, первозданной природы и чистого неба, вместо стального потолка над головой. Люди потихоньку приходили в себя, латая ковчег и уже подумывая о закладке первого камня в основании первого на перуне города. Как планета, в свойственной ей манере, нанесла удар по ничего не подозревающим колонистам. Появившийся из-под земли туман буквально скрыл значительную часть территории, разведанную пассажирами спеса, а через несколько дней появились первые заболевшие. Симптомами неизвестной болезни стали жар, общая слабость и сыпь. В течение двух часов покрывающая человека с ног до головы. В течение следующих трех недель на спесе почти не осталось ни единого незараженного человека. На видеозаписи из Ангара наскоро скоро в карантинную зону. Нужно было наблюдать длинные ряды коек, между которыми медленно бродили люди. Они постоянно осматривали обросших струпьями инфицированных, что-то вкалывали, если заболевшие начинали биться в припадке. Иногда после уколов заболевшие ненадолго успокаивались, забываясь в наркотическом сне, но далеко не все. Было и такое, что стоило только сделать укол, Как человек обмяк, а к нему направлялись двое с носилками. Внетущее зрелище. Тем более, что оно чертовски напоминало то, что произошло на черепахе. Разве что нам удалось справиться с этой напастью куда быстрее. И слава богам, без жертв. Тем не менее, борьба не прекращалась. В других частях корабля кипела работа. Небольшая группа людей, сумевших избежать заразы, не покладая рук, искала способ победить эпидемию. Я не сильно удивился, когда крохотная надпись, появившаяся внизу экрана, объяснила, что все эти люди оказались одаренными. Причем большая часть из них и не догадывалась о собственных способностях, пока первый раз не вдохнула воздух Перуна. И Алан, кстати, в эту группу входил. Как и женщина, чью молодую копию щупальцами я видел светящимся светящемся коконе. Всего в группу счастливчика входило почти 25 человек. По крайней мере, именно столько я смог насчитать, просматривая ролики. Поиск патогена, прежде чем одаренные сообразили, что роют не в том направлении, занял у них почти месяц и стоил жизни почти двум сотням заболевших. Хотя тут большая заслуга репродукционного комплекса, в бешеном режиме пожиравшего и так скудные резервы корабля, но будто конвейер, выплевывающий стремительно изнашивающиеся из-за болезни внутренние органы. Иолан, негласный лидер одаренных, будто одержимый, старался сохранить жизнь каждому, порой принимая решения, вызывающие тихий ропот среди остальных. И что хуже всего, он все чаще стал совершать ошибки, подвергая опасности тех, кто шел за ним. Так погибли двое одаренных и большая часть обычных людей, которых зараза затронула меньше всего. Иолан направил экспедицию в дальний уголок леса, где по последним отчетам разведчиков были замечены участки, свободные от тумана, принесшего с собой заразу. Остатки вернувшейся экспедиции привезли с собой образцы кустарника, предположительно фильтрующего туман. Но людям нужен был результат, а вместо него они получили лишь призрачную надежду и десяток трупов, чьи обязанности легли на плечи и так изможденных колонистов. Так что в конце концов, когда он нащупал решение проблемы, Место сплоченной команды получил кипящий котел, плотно накрытый крышкой и готовый вот-вот арабануть. -вот Честно говоря, не хотел бы оказаться на месте этого парня с черной гривой волос. Смотреть, как гибнут люди, с которыми ты прожил всю свою жизнь, то еще удовольствие. И желание спасти всех было вполне объяснимо. С другой стороны, проявил он волю и жесткость, и, может, все сложилось бы иначе. Правда, как потом спокойно смотреть в зеркало и спать по ночам? Дальше шли нарезки видео с многочисленными опытами над кустарником и попытками ускорить его рост. К несчастью, прогресс хоть и был, но со стороны казалось, что команда Иолана топчется на месте. И, как водится, и так трещащее по швам судно пошло ко дну, когда одна из крыс решила спасаться самостоятельно. «Тавил, какого пресвятого тут происходит?» Высокая женщина с короткой стрижкой и неимоверно уставшими глазами Ворвалась в узкую комнатушку. «Что ты сделал с ним, и куда делся Георг?» Видеозапись велась с камер наблюдения. В те времена еще более-менее функционирующих. Так что на звук и качество изображения я жаловаться не мог. Словно сам там присутствовал. «Я пытаюсь спасти нас! Хотя бы нас!» Тем временем на экране пухлый очкарик с колтуном засаленных волос повернул в сторону гостей голову, при этом не отрываясь от своего занятия. Судя по движениям, он довольно умело препарировал лежащее перед ним тело. Хотя, с учетом прошедшего времени, натренироваться на трупах у него была возможность. Помещение, в котором разворачивалась эта сцена из прошлого, напоминало древний морг, со множеством квадратных дверок, часть из которых была открыта. На выдвинутых из ячеек ложах лежали люди, укрытые простынями. Поначалу казалось, что они все мертвы, но понаблюдав пару минут, я смог разглядеть, как они очень медленно дышат, а порой дергают конечностями, будто в трансе находятся, ну или под воздействием очень сильного транквилизатора. «И для этого калечишь тех, кому мы обещали помочь?» В гневе вскрикнула женщина, откидывая в сторону полудлинного белого плаща, накинутого на обычный темно-синий комбинезон. Впрочем, плащ скрывал не только его. «Убери от него руки! Быстро!» Неумело выставив перед собой пистолет, Женщина мелкими шажками двинулась к коротышке Тавилу. — Не глупи, Фрея. Ты не хуже меня знаешь, что колония обречена. Мы не способны совладать с этим миром. Нам просто не хватит ресурсов, чтобы покорить его. Он убьет нас раньше. Сперва их, потом нас. Мужчина произнес это так равнодушно, будто ему приходилось повторять эти слова из разу в раз. И точно так же он прореагировал на направленный на него ствол лишь пожав плечами, а после повернулся к лежащему перед ним человеку. «Миолан сказал, что эксперименты с эфирником продвигаются успешно. Ему нужно каких-то пару месяцев, чтобы выделить необходимую мутацию. После этого мы сможем засадить им ближайшие окрестности, чтобы фильтровать ядовитый эфир». Женщина обошла небольшой стол, на котором под окровавленной простыней лежало еще одно тело. «Глупости! Ты сама в это не веришь!» руку. Тавил взял с небольшого подноса длинный скальпель и одним движением спорол грудь подопытного. «Его идея сработала бы, знаем мы об эфирнике, сразу, как пришел туман. Но нет, вместо того, чтобы дать погибнуть самым слабым и сохранить необходимые ресурсы, он боролся за каждого, тем самым убивая последнюю надежду на спасение остальных. И кто бы решал, кому жить, а кому нет?» Замерев позади Тавила, с нажимом спросила женщина едва не тыкая стволом оружия в спину. «Одними руки, пока я тебя не пристрелила! Вселенная одарила нас, дала нам шанс, наделила силой, и это был знак, что мы вправе распоряжаться теми, кто остался там, на предыдущей ступени эволюции. А твой ненаглядный Алан, глупец, решивший, что благо, оно для всех!» С усмешкой ответил Виви Сектор, погружая руки в грудную клетку подопытного. «И нет, Фрея, ты не выстрелишь!» Ты прекрасно осознаешь, что Иолан проиграл. Двенадцать из нас хотят жить и пойдут за мной. И ты тоже встанешь на нашу сторону. Я вижу жажду жизни в твоих глазах. Чую огонь, что горит в тебе». Голос хитрого ублюдка даже сквозь столетия звучал завораживающе. И я прекрасно понимал, что Тавел прав. Фрей не выстрелит. Уже просто не сможет. Ухмыльнувшись, мужчина принялся шевелить руками, погруженными в труп. Вряд ли подопытный после таких манипуляций в своем внутреннем мире мог бы выжить. Фрей же, обойдя стол, за которым сидел коротышка, угрожающе ткнула мужчине оружием под нос. Но ну, а тот лишь подмигнул ей в ответ, а после вытащил сжатую в кулак руку. Не обращая внимания на сместившийся на лоб пистолет, Тавил разжал окровавленную ладонь, демонстрируя крохотный фиолетовый кристалл. «Он разжал, а я, наоборот, напрягся». Уж больно процесс был знакомым. «Это... это оно?» — соторопье в голосе произнесла Фрея, опуская пистолет. «Чистый эфир? Не загрязненный? Не травящий тебя? Не уродующий, не физически, не морально?» «Да, моя милая Фрея, это именно он. Хочешь?» За добродушной улыбкой наркодилера спросил мужчина. Женщина, словно в трансе, положила пистолет на стоящий рядом столик и дрожащей рукой потянулась к кристаллу. Мгновение, другое, и спрессованный эфир растворился на кончиках пальцев Фрей. Ее глаза закатились, а на лице расплылась улыбка внеземного блаженства. — И это только начало. Меньше чем через неделю я смогу обеспечить нас чистым эфиром в достаточном количестве, чтобы начать восстанавливать наши ядра. «А через месяц силы вернутся полностью!» — произнес Тайл, поднимаясь со стула и при этом случайно сдергивая простыню с трупа. Запись замедлилась, картинка увеличилась. Я с интересом принялся разглядывать лицо трупа. Несмотря на многочисленные порезы и синяки с отеками, не узнать в нем Фрейю было невозможно. Да уж, все чуднее и чуднее. Запись продолжилась с обычной скоростью. Я на мгновение чуть не оглох от истошного крика женщины, еще секунду назад пребывающей в Неге. Хотя вряд ли кто-то будет вести себя спокойно, увидев собственный выпотрошенный труп. — Спокойнее, Фрея, это не ты. Точнее, не настоящая ты. Опустившись рядом с женщиной, Ставил положил ей руки на плечи и легонько встряхнул, стараясь привести в себя. — Мой способ имеет ряд сложностей, одна из них в том, что эфир должен быть очищен самим одаренным иначе он попросту не будет усваиваться ты использовал репродукционную систему чтобы клонировать меня с трудом придя в себя произнесла Фрея хватаясь за простынку лежащую на ближайшем теле ты слишком высокого о себе мнения, дорогая разогнувшись произнес одаренный это единственный экземпляр тебя и сделал я его лишь для того чтобы ты убедилась что способ действенный в отличие от проекта Эолана. но судя по всему, Фрейли эти слова совершенно не успокоили. следующие пять минут изображение на экране было не для слабонервных. Женщина металась от одной выдвинутой ячейки к другой, срывая покрывала и завывая все громче. Похоже, кто-то все же немного сошел с ума. Со всех сторон на нее молчаливо смотрели копии Тавила. Каждый из них немного отличался от остальных, но это можно было списать на побочные эффекты при ускоренном выращивании. Именно поэтому так называемые репродукционные системы не вошли в обиход при освоении новых планет. Для выращивания полноценного человека из пробирки нужно было затратить столько времени, энергии и усилий, что проще было увеличить население колонии по старинке. Тем более, что в случае нарушения процессов выращиваемый индивидуум мог выйти, так сказать, неполноценным. Зато подобная технология прекрасно позволяла иметь запасные органы на всякий случай. Конечно, если вы не верите в наличие души и можете воспринимать собственного клона не более чем набор запасных частей. Судя по увиденному, Тавил был именно таким, и, видимо, не очень любил, когда в его берлоге кто-то заставляет волноваться его подопытных. До поры до времени лежащие под простынями клоны были спокойными. Но стоило Фрей сорвать с них покрывало, как они начали дергать своими недоразвитыми конечностями пытаясь дотянуться до женщины, то ли моля о помощи, то ли пытаясь схватить скорчившуюся на полу в позе эмбриона женщину. Тфу, мать твою!» Не выдержав, я выключил запись и откинулся на мягкую спинку. Уже прекрасно понимая, какие сны будут меня посещать в ближайшие ночи. «Хрячет! Как успехи!» «Взламываем двери, ведущие к ферме!» Сквозь помехи услышал я голос охотника. Несмотря на ограничения, внутреннюю связь корабля мы использовать могли. Вот только работала она через раз. Ходы не подошли, удивился я. Вроде доступ туда у администратора должен был быть без ограничений. Подошли, вот только тут к вопросу безопасности подошли куда кардинальнее. Судя по голосу, Кречет готов был выругаться, но сдержался. Зато картинку перекинул. Действительно, протянул я, протянул я глядя на огромные врата, наглухо заваренные, переваренные длинными металлическими балками. Если дверь физически не открыть, то и насчет взлома системы можно не волноваться. «Помощь нужна?» «Нет, парни пересобрали один из саркофагов. Получилось, что это вроде криопушки. Вот только хладоген порциями подается, так что металл не сразу хрупким становится». Удивил меня Кречет. «Ну, думаю, за пару часов справимся. Время же есть». Часов двенадцать точно, — кивнул я, бросив взгляд на часы. Можно было, конечно, пойти туда, да повозившись часок прорубиться эфиром. Но лучше подкопить его для всяких непредвиденных ситуаций, которые точно будут на обратном пути. Так что, дав добро парням на продолжение взлома, походил по мостику, размялся, а после уселся в кресло и запустил очередной ролик. Глава двадцать вторая Зараженный уровень. Орбитал. «Подъем, подъем, Влади! Нас нашли!» Илья, схватив за эвакуационную ручку на костюме, волоком потащил девушку, не дождавшись, пока та окончательно придет в себя. «Что? Как? Где мы?» Девушка пыталась сообразить, что происходит но тряска до да звук, от которого жутко начинали ныть зубы, не давали этого сделать. «Очередные тараканы! Похоже, учуяли наш запах! Так что нам пора покинуть этот уголок мира и спокойствия!» Кузнецов перехватил девушку и, хекнув, словно куклу, перекинул ее через разрушенный мостик. Исаева, едва успев сгруппироваться, кувыркнулась через голову, и, приложившись боком о выступающее колено какой-то трубы, растянулась на спине пытаясь втянуть воздух в легкие. «Вставай! Чего разлеглась?» Спустя пару мгновений сапоги с металлическими набойками приземлились в считанных сантиметрах от лица девушки. И Кузнецов грубо дернул Исаеву вверх, помогая занять вертикальное положение. Стиснув зубы от пронзившей тела боли, Алена выпрямилась, бросив взгляд сквозь, покрытое глубокими царапинами стекло шлема, туда, где совсем недавно было их убежище. Семиметровая пропасть отделяла их от комнатки, в которую они забились, надеясь хоть немного отдохнуть. Илья был против этой идеи, но после того, как Алена упала в обморок, спалив своим даром клыкастую тварь, парень был вынужден признать, что отдых ей нужен. С момента крушения, которое произошло почти сутки назад, у них не было ни единой возможности даже присесть. Движение — жизнь. Именно этот девиз буквально вколачивали в подкорку молодым людям с той секунды, как они покинули борт грозящего вот-вот взорваться суденышка. На их счастье автоматические системы станции сработали должным образом, запечатывая брешь, пробитую их кораблем. Стальные ставни почти сразу же опустились за проскочившим внутрь судном, не давая ледяному космосу отвоевать кусок орбитала. Так что, прихватив с собой спаскомплекты и табельное оружие, хранящееся на патрульном судне больше по уставу, чем по реальной необходимости, Алена с Ильей покинули потерпевшее крушение судна, стремясь убраться подальше, пока не появились гости. Они оба были уверены, что мародеры, да еще и не такие простые, как могло показаться на первый взгляд, наверняка захотят пленить кадетов летного училища. Все же большая их часть была из аристократов, а значит, за таких пленников можно было получить приличный выкуп. Ну, или огрести кучу проблем, тут с какой стороны посмотреть. Впрочем, рисковать выясняя, насколько жадными были мародеры, Исайва с Кузнецовым не стали. Выскочив из кафешки и сориентировавшись по указателям, они рванули в сторону лифтов. Именно на них было легче всего перемещаться между уровнями. И именно их охраняла стража Орбитала, не упуская из карантинной зоны всякую заразу. Соответственно, доберись парочка до блокпоста, и они, считай, были бы спасены. Но, как известно, человек предполагает, а боги где-то хихикают. Стоило только Кузнецову первым выскочить на открытое пространство, образуемое пересечением нескольких коридоров. Как ему на голову, точнее на шлем, посыпалась ржавчина. Парень лишь успел смахнуть со стекла рыжую пыль. Как-то неожиданно растеклась по шлему каплями, моментально превращаясь в ловчую сеть. Еще одна порция порошка рыжего цвета упала пилоту на ноги чтобы через секунду оплести их. Едва метаморфоза произошла, как резкий рывок повалил Илью на пол. Но засевшая в подпотолочном пространстве неведомая тварь не дала Кузнецову полностью упасть. Рыжие сети затрещали под тяжестью парня, однако выдержали. И жертва начала подниматься в гнездо хищника. Раздавшаяся череда выстрелов, прошивших тонкие перегородки, резко качнула чашу весов в сторону людей. Это, выскочивший следом за напарником Алене, понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться и открыть огонь из укороченного автомата. Тварь под потолком засуетилась, ослабив хватку. Илья, матерясь, приземлился на стальной пол. — Не вижу его! — выпалила девушка, прекратив стрельбу и водя стволом автомата из стороны в сторону. — Ничего страшного! — поднявшись на одно колено, мстительно произнес Илья, и, схватившись за ржавый канат, по-прежнему соединяющий его и нападавшего, со всей силы дернул на себя. «Вот же падла!» Дерну второй раз, парень убедился, что неведомая зверушка добровольно из-под потолка вылазить не хочет. «Илья, времени нет!» Попыталась остановить напарника Алена, увидев, как натягивается эластичная ткань гермокостюма на увеличившемся теле парня. «Я быстро!» Голос Кузнецова стал хриплом. Побочный эффект его дара, связанный с перестройкой тела. Поднявшись на обе ноги, пилот в два движения обмотал руку канатом, а после дернул со всей своей увеличившейся, благодаря дару, силой. Раздался треск, часть потолочных фальшпанелей пошла волной, и в метрах пяти от кадетов, проломив тонкое перекрытие, на пол шлепнулась толстая метровая личинка. Содрогаясь, тварь корчилась на полу, суча обломанными ножками которыми, видимо, и цеплялась вначале, не давая вытащить себя из укрытия. Сейчас же силу жертвы было с избытком, а многочисленные лапы оказались переломаны или вырваны с корнем. «Не надо!» — остановил девушку Кузнецов, которая уже прицелилась, намереваясь пристрелить монстра. «Бережем патроны! Нам еще идти и идти!» В два рывка подтащив гусеницу к себе, силой опустил сапог на ту часть туши, где предположительно располагалась голова. Раздалось чавканье, и в стороны брызнула желтая жижа, заполнявшая гусеницу. — Ну, спасибо! — смахнув сопли со шлема, произнесла девушка, подходя к замерзшей твари. — Всегда пожалуйста! — ответил Илья, с удивлением разглядывая, как оплетавшая руку веревка осыпается мелкими хлопьями. — Я, конечно, был в курсе, что на станции водятся паразиты. Но чтобы с такими способностями. Игорь говорил, что на планете хватает животных со способностями. Может, и этого кто-нибудь привез? Да в суматохе оно сбежало? – предположила девушка. Возможно. Но теперь слухи о том, что на этих уровнях зараза не самая главная опасность, звучат куда более зловеще и правдоподобнее. Кузнецов отряхнул руки и начал уменьшаться в размерах. Костюм не повредил? Не упуская оружия из рук, спросил Алена. «Нет, я же не до конца использовал дарт, так что нормально. Хотя перчатки едва не треснули». Перекинув автомат, так, чтобы он болтался на груди, Илья завертел головой, прикидывая, в какую сторону податься. «Так, нам вроде туда. Только теперь не бежим и внимательно смотрим на потолок». Как показали дальнейшие события, потолок был не единственным местом, подходящим для засады. Стены, пол, урны, светильник, вентиляционные ходы... Все, что хоть маломальски могло вместить тварь размером с женскую ладошку. Так что романтическая прогулка по зараженному сектору быстро обернулась непрекращающейся чередой столкновений с орбитальной фауной и флорой. И даже когда Исаева с Кузнецовым вырвались с тесных коридоров на простор одного из торговых комплексов, легче не стало. Скорее наоборот. Теперь из каждого окна, с балкона до да с любой возвышенности... На них могла выпрыгнуть какая-нибудь тварь, подкравшись на расстояние броска. Двигаться по центральным улицам молодые люди тоже не горели желанием. Особенно после того, как бурая жижа, непонятно откуда выплеснувшаяся на проезжую часть, моментально растворила, пытавшуюся перебраться на другую сторону собаку. Алена, может быть, и пожалела бы дворнягу. Не обладая та второй головой, растущей на боку, и длинным чешуйчатым хвостом, волочащимся по полу. Собственно, только кончик хвоста и остался лежать на обочине. После того, как бурая жижа затекла обратно оттуда, откуда и появилась. Вот и пришлось парню с девушкой красться в сторону лифтов, стараясь не уходить на открытые пространства и при этом не углубляясь в брошенные здания, большую часть из которых заняли невидимые, но старательно шумящие при приближении чужаков к своему логову твари. Несколько раз Илья с Аленой слышали звуки выстрелов. Один раз до них даже докатилась эхо взрывов, а судя по всему, это было довольно далеко. И парочка приняла решение продолжать двигаться в сторону лифтов. На их несчастье, чем ближе они подбирались к столь желанному выходу, тем труднее становилось пробираться через баррикады, возведенные из всякого мусора. Кто-то даже не поленился и залил прилегающие к улице помещения быстротвердеющим раствором, превратив целый квартал в гигантский тупик. По итогу, путь, который должен был занять от силы часов пять, продлился почти сутки. Непривычные к передвижению на своих двоих, как пошутил Илья, перемахивая через очередную преграду, при этом стараясь не угодить серое пятно плесени, молодые люди изрядно выдохлись и едва не погибли. Помещение небольшого магазинчика, в котором когда-то торговали всякими безделушками, выглядело почти нетронутым если не считать разбитую витрину да кровавые пятна на полу входа. Отбиваясь от стаи мелких крыс, молодые люди отступали вглубь магазина. Идущая впереди Алена кинулась к закрытой двери, ведущей в подсобные помещения, в то время как Илья отмахивался от наседающих тварей металлической трубой, подобранной по пути. Отдающая металлом дверь выглядела чертовски тяжелой. Но стоило только Исаевой навалиться на нее всем телом, как преграда неожиданно легко поддалась, и девушка, не удержавшись, упала. Но прежде чем она коснулась пола, над ней промелькнула и врезалась в открытую спину Илье черная туша. Здоровенная крыса вцепилась парню в руку, и даже сквозь шум борьбы девушка услышала, как захрустела защитная накладка пилотского костюма. Змахнув свободной рукой, Кузнецов огрел мелкую погонь, пытавшуюся вцепиться в ногу, и, извернувшись, попробовал дотянуться до повисшей на нем гадины. Но очередная мелочь с противным писком, заставлявшим ныть зубы, бросилась парню в лицо. Оплетая шею парня тонким, но длинным хвостом, помесь таракана с крысой разинула пасть и острыми клыками заскребла по прочному стеклу шлема. Скачив на ноги, Алена навела оружие, но в суматохе борьбы шансы задеть напарника были слишком велики. Так что, не придумав ничего умнее, девушка бросилась в образовавшуюся кучу малу. Руки Исаевой окутало алое пламя, а сама девушка почувствовала, как внутри нее образуется холод с привкусом чего-то горького. Словно что-то чуждое заполняет ее ядро. И все же, не обращая внимания на это ощущение, Алена вцепилась руками в огромную тварь проплавляя эфирной энергии толстую кожу монстра и поджаривая ее изнутри. Ощущая, как требуха внутри нее скипает, крыса разжала челюсти, освобождая Кузнецова. Илья, прижатый к стене, перехватил инициативу, пнув упавшую тварь со всей силы своего усиленного даром тела. Тяжелая туша, оторвавшись от пола, вылетела сквозь витрину. И тут же свист...